Часть 3. Леватейн, достойный именоваться великой страной, имел огромные территории, и на севере страны раскинулся огромный лес, гнездо дракона. Исходя из старейшей книги «Зарождение континента», там жило множество драконов. Но потом, как и численность других монстров, их стало меньше, а последний оставшийся дракон был обожествлен и жил он подальше от посторонних взглядов. Отношение к святым зверям менялось в зависимости от страны и особенности культуры. Были земли, где монстров считали врагами людей, так и те, где их почитали. Отношение к дракону уже было довольно неоднозначным. Одинокий монстр летал над огромным лесом, и его видели с большого расстояния многие путешественники. И если не соваться на его территорию, все будет в порядке. Против туристов он не имел ничего против. Но в последние годы он летал куда реже. А Эзек и Эшли прибыли на место посреди дня. Прибыли, младший брат. Да, наконец-то. Перед ними был огромный лес-гнездо дракона. И сейчас перед Айзеком было нечто напоминающее невероятных размеров обрыв, разделяющий бескрайнюю равнину. Было очевидно, что лес был невероятно густым, деревья были здоровенными и толстыми, все было покрыто ветками и листьями. К тому же все заросло густой травой, впереди была лишь стена из деревьев. Он был таким густым, словно не имел границ. Ветры равнины возвращались из-за стены деревьев, завывая вблизи леса еще сильнее. Что происходило в огромном лесу из-за растительности было не понять, даже пробираться было непросто. Но это было необходимо, а из-за глубоко вздохнул. Вот и прибыли. Насколько это было возможно, они двигались по дороге. Там, где объехать было нельзя, они как могли экономили время, но на это требовались дни. По пути они сменили нескольких лошадей и бесчетное число раз отбивались от убийц. Покинув столицу, Айзек так ни разу и не переоделся. С ног до головы он весь был грязным. Последнюю лошадь они сменили несколько дней назад, и вот утомленная она просто легла. Она тяжело дышала и не могла сделать ни единого шага. Похоже, в этом глухом лесу лошадь использовать не получится, пришлось оставить. «Но как же нам туда пройти?» Айзек почесал голову, стоя перед лесом, растительность которого словно отвергала солнечный свет. Сюда приходили люди, но в основном они ходили вокруг леса. Никто не желал вызвать гнев святого зверя, так что рисковать не хотелось, но еще и сам лес был слишком непроницаемым. Полет дракона можно было увидеть за пределами леса, людей там уже давно не было». Из-за страха перед святым зверем здесь с давних пор даже зверей было не слышно. «Хм...» — хмыкнула Эшли, высунувшая голову из рюкзака. «Вижу много звериных троп. Пойдём по ним!» «А?», а — языку требовались пояснения. «Звериные тропы?» «Да, звериные. Ты чего, младший брат, сомневаешься в моем ясновидении?» «Нет». Он увильнул. За время их путешествия он убедился в силе шлема. И всё же звериные тропы там, где их просто не должно быть? Он был озадачен, но времени стоять и раздумывать у него не было. Айзек привязал коня к дереву и пошел в лес по звериной тропе, которую нашла Эшли. По ней ходили мелкие звери, так что было жутко низко. Места мало, еще и низко. Не столько дорога, сколько какая-то дыра. Айзеку пришлось согнуться, чтобы пробраться дальше. Было бы куда проще не пробираться, а выкорчивать всю растительность. А ветки и листья то и дело задевали рюкзак и шлем. «Младший брат, будь осторожнее с тем, что у тебя за спиной!» «Терпи! Младший брат!» Лес был очень мрачным, но почти не страшным. Хоть растения и заполонили все, протиснуться было можно, слабый свет, пробивавшийся сквозь листья, обеспечивал хоть какую-то видимость, и все же от потери чувства направления уйти было невозможно. Идя по звериной тропе, парень сомневался, действительно ли он углубляется в лес. «Но у нас есть ясновидение. Благодаря силе шлема они не заплутают и смогут добраться до дракона, Эшли ничего не оставалось, кроме как терпеть и видеть путь». «Указывай путь, Эшли!» «Ммм...» – многозначительно выдала Эшли, после чего сразу же ответила. «Похоже, не получится». «Что?» – неожиданно выкрикнул парень. «Что значит «похоже, не получится»?» «Я не вижу. Ясновидение плохо работает». Ты шутишь? Это правда. Возможно, на гнездо дракона наложено какое-то проклятие. Даже взгляд моего ясновидения затуманен. И что тогда делать? Было понятно, что делать нечего. Просто плутать по огромному лесу смерти подобно. Если заблудишься, то уже не доберешься. Остается только возвращаться. Младший брат, не будь таким пессимистом! А каким мне еще быть? М -м -м, давай пройдем еще немного вперед. Эшли говорила, что впереди есть небольшое открытое пространство. Это был предел ее ясной видения. «Отдохнём там и подумаем, что делать!» И правда, спина уже болела от того, что надо было идти присев, а Айзек вздохнул и снова направился вперед. Эшли оказалась права, впереди было открытое пространство, Айзек наконец избавился от влияния звериной тропы, вытянулся и осмотрелся по сторонам, шея у него затекла. «Странное место!» Небольшое открытое место, трава была выкашена, а от деревьев остались одни пеньки, так что место буквально заливалось солнечным светом. Было очевидно, что кто-то это специально сделал. Эшли, что думаешь? Вряд ли это работа дракона. И тут Айзек краем глаза увидел промелькнувшую тень. Кролик. Появившийся на миг зверёк сразу же скрылся в траве. Так информация о том, что место необитаемое ложь? Айзек уселся на один из пеньков, и тут... «Уходи немедленно!» Он подскочил. Парень быстро схватился за меч на талии и начал озираться. Он никого не видел. «Эшли!» «Никак. Даже с ясновидением я не могу определить положение». Он щелкнул языком, а потом полностью расслабился. Кто-то обустроил это место, здесь мог кто-то бывать, и теперь, очевидно, осторожничал. Это был женский голос. Он вспомнил слова, но смысла в них не было. Сейчас было важнее не женщина или мужчина, а враг или нет. Айзек обратился в пустоту. Мы не подозрительные личности. Хотя именно подозрительные, но надо было показать, что они не опасны. Если здесь кто-то есть, отзовись. Может, покажешься? Нет. Решительный отказ. Голос разнесся эхом, не давая определить источник. Айзек нахмырился. Голос казался молодым. Ребенок? Незнакомец продолжал. «С тобой там кто-то есть! Пусть лучше он покажется!» «А?» Он не понял смысл, и тут ему начала шептать Эшли. «Младший брат, лучше следи за языком!» Стоило ей указать на это Айзеку, парень захотел схватиться за голову. «Мы не подозрительные личности!» «Это была небрежность!» «Ты устал после такого долгого путешествия!» «Не переживай!» Великодушно сказала Эшли, и начала копошиться в рюкзаке. «Ты что задумала? Так ведь сказали показаться?» Из рюкзака выползла змея, Эшли показательно оплела шею Айзека, в итоге на плече парня оказалась голова змеи. «Младший брат, подними, забрала!» Не хотелось показывать свою сестру неизвестному, но в итоге парень лишь молча подчинился, у него самого никакого плана не было, так что оставалось лишь довериться девушке.